номер 98. Синдром Фольксвагена. Постоянство имиджа бактерий. Когда кто-то произносит слово сочетание Фольксваген Жук, перед глазами возникает вполне конкретный образ. Небольшой автомобиль с горбатым кузовом и круглыми фарами, который можно увидеть как в фильмах середины прошлого века, так и у себя за окном. И в этом нет ничего необычного поскольку этот автомобиль без малейших изменений выпускался в период с 1938 по 2003 год и стал самым массовым за всю историю существования автомобильной техники. За эти годы было выпущено 21,5 миллиона экземпляров «Жука». По этой причине, ко всему, что не меняется в течение длительного времени, применим термин «синдром Фольксвагена». И строение клеток — это именно такое явление. За всю историю существования жизни на Земле их внешняя форма не изменилась, хотя содержимое менялось кардинально. Возможно, имело бы смысл называть такое явление синдромом клеток.